Глава 58. Ханна на трясущихся ногах вывалилась из ягуара и тут же почувствовала себя гораздо лучше. Ее охватила эйфория. Кажется, где-то писали, что такое часто бывает после того, как разменешься со смертью. По контрасту с предыдущими двумя посещениями кинотеатра, он сейчас выглядел заброшенным и пустым. Изданий из по соседству доносились возгласы людей, наслаждающихся вечерней прохладой музыка и смех, а Рокси окружала гробовая тишина. Внутри горел лишь тусклый свет на нижнем этаже, хотя неоновая вывеска все так же призывно сияла над главным входом. Ее мерцание и неяркие огни двух фонарей придавали переулку вид места, где тусовались бы бунтари в одном из фильмов Джеймса Дина. Перед дверями стояла женщина, которую Ханна с некоторым трудом опознала как официантку, которая обслуживала ее в первое посещение. «Здравствуйте, кинотеатр закрыт?» «По идее, открыт», — пожала плечами собеседница. «Ничего не понимаю, сегодня у нас должен быть показ фильма «Выходной день Ферриса Бьюлера». Несколько посетителей уже не дождались и ушли, ругаясь. Я и сама не могу попасть внутрь уже почти час. А где-то поблизости?» «Нет» и не отвечает на звонки. «Вы пробовали стучать?» – спросил Бэнкрофт. «Нет». Официантка одарила его испепеляющим взглядом работника сферы обслуживания, который слишком долго занимался этим неблагодарным делом. Больше сотни посетителей уже пытались прорваться внутрь, но никому из них не пришла в голову эта до да более очевидная идея, можете поверить? Ханна смущенно улыбнулась, а Бэнкрофт полностью проигнорировал комментарий. «Зачем ему ружье?» Девушка указала на мушкетон, зажатый в руке главного редактора. «В основном для того, чтобы никто не напал на него, когда учует запах». «Какой за...» — начала официантка, но тут зловоние наконец достигло ее рецепторов. Она отвернулась, зажимая нос. «Что это за гадость?» Бэнкрофт подошел к двери, громко постучал и, как ни странно, крайне удивился, когда никто не открыл. «И что теперь делать?» — спросила Хан, становясь рядом. «Когда-то неприятное особо уйдет, я покараулю, пока ты вломишься внутрь». Как по-джентльменски, помощница редактора осеклась, так как дверь внезапно распахнулась. «Что за…» – пробормотал Бэнкрафт. Она была заперта всего секунду назад. А потом мир перевернулся. По крайней мере, именно это почувствовала Ханна, когда ее затащила в кинотеатр, будто вектор притяжения изменил направление. Она могла лишь беспомощно наблюдать, не имея выбора. Бенкрафт схватил ее свободной рукой, но не сумел удержать. Вместо этого его затянуло следом. Дверь за их спинами захлопнулась, и будто по щелчку переключателя все снова стало по-прежнему. «Какого черта сейчас случилось?» – спросила Ханна, оглядываясь по сторонам. «Не знаю», – отозвался Бэнкрофт. «Но теперь мне уже не так хочется находиться внутри, как 30 секунд назад». Они обернулись и посмотрели сквозь стекло на официантку, которая безуспешно трясла вновь закрытую дверь в попытках попасть в кинотеатр. Ханна тоже подергала за ручку, скорее из желания покинуть здание, чем впустить работницу, затем внимательно оглядела замки, которые казались незапертыми и беспомощно пожала плечами. — Не открывается. — Серьезно? — фыркнул Бэнкрофт, подходя ближе. Я, конечно, не эксперт в вопросах сверхъестественной чертовщины, но ты действительно ожидала, что внезапно распахнутая магией дверь, куда нас затянула, просто так откроется и позволит тебе сбежать? Ты совершенно не ценишь последовательного развития сюжета». «Погоди-ка», — встрепенулась Ханна, хлопая себя по карманам. Наконец нашла искомое и вытащила старый латунный ключ от дверей в церковь заблудших душ. «Разве этот тотем не означает, что на меня не должна действовать магия?» «Хм...» — задумался Бэнкрофт. «Может сейчас творится чертовщина другого типа?» «Или другого уровня?» «Мощнее, чем наш оберег?» Официантка за дверью размахивала руками и что-то кричала. Но Хана ничего не слышала, поэтому пожала плечами и виновато улыбнулась. «Я просто...» Она резко прервалась на середине предложения. Когда работница кинотеатра шлёпнула себя по затылку, точно её кто-то укусил, и повалилась навзничь с удивлённым выражением, застывшим на лице. «Что за...» Переулок наводнили мужчины. Вернее, фигуры, полностью затянутые в чёрное защитное снаряжение. «Вот блин!» — вздохнул Бэнкрофт. «Опять эти придурки!» Тот факт, что Хану совершенно не обеспокоило появление штурмовиков, наглядно демонстрировал, насколько ее испугало быть затащенной помимо воли в кинотеатр неведомыми силами. Видимо, мозг мог выдержать лишь ограниченное количество шока, и она своего лимита уже достигла. Кроме того, как упомянул Бэнкрофт, им уже доводилось ранее сталкиваться с отрядом бойцов, работающих на бессмертных. Вероятно, когда все закончится, Ханна еще удивится тому, насколько же странными стали ее будни, если происходящее не кажется необычным. Но сейчас она лишь ткнула пальцем в бессознательную официантку и крикнула штурмовикам. «Эй, хотя бы подберите её!» Они рассредоточились полукругом перед дверью, и один из них попытался выломать её, безуспешно. Затем другой вытащил что-то из рюкзака. «Думаю, нам лучше отойти», — предложил Бэнкрофт. Они с Ханной отступили в глубь коридора и принялись наблюдать, как штурмовики пробуют взорвать упрямую створку. Их усилия ни к чему не привели, не считая столба дыма и жестов, которые выражали удивление. В этот момент в переулок вошла доктор Картер, приблизилась к двери и взглянула сквозь стекло на журналистов. «Только посмотри, кто здесь!» Радостно помахал псевдо-адвокату Бэнкрофт. Штурмовики окружили начальницу. Та выслушала их доклад, всплеснула руками, прикрыла глаза и что-то прошептала. Ее тело заметно вздрогнуло от напряжения, после чего она сдалась и бессильно покачала головой. Бэнкрофт подошел к двери и постучал по стеклу. А когда Картер обратил на него внимание, указал на нее и крикнул. «Ты!» – затем ткнул себе под ноги. «Хочешь попасть сюда?» Адвокат Бессмертных натянуто улыбнулась и кивнула. Бэнкрофт театрально преувеличенными жестами почесал в затылке, поднял указательный палец в воздух, изображая пришедшую в голову идею, и снова ткнул в собеседницу. «У тебя!» — он обрисовал ее юбку. «До сих пор кофейное пятно на одежде!» Последовал обмен универсальными жестами, не требовавшими расшифровки. «Вижу, ты наслаждаешься беседой», — прокомментировала Ханна. «Но, кажется, не замечаешь». «Затащившее нас сюда существо обладает достаточным могуществом, чтобы удерживать мини-армию твоих друзей снаружи?» «Вовсе нет», — возразил Бэнкрофт. «Я все прекрасно замечаю. Также от моего внимания не ускользнул тот факт, что я заперт в кинотеатре, где обитает создание ненавидящее мужчин». «Отлично, рада слышать». Хана нервно огляделась по сторонам. В свете вышесказанного ты уверен, что дразнить женщину за дверью – хорошая идея. Вечно ты обламываешь все веселье. Надулся Бэнкрофт. Как раз в этот момент помещение наполнили звуки органной музыки. Хана с изумлением уставилась на собственные ноги, которые без участия с ее стороны зашагали в направлении зала. Что за чертовщина? Ей потребовалось все самообладание, чтобы не завопить от ужаса. Она совершенно не чувствовала ног, хотя видела, как они поднимаются и опускаются, явно подчиняясь кому-то другому. — Что ты творишь? — зашипел Бэнкрафт. — Понятия не имею. Он вскинул мушкетон на плечо и помахал на прощание доктору Картер и штурмовикам. — Пока, ребятишки. Кажется, представление начинается.